Глава четвёртая. Мои сеансы гипноза проходят по вторникам, если только не вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Может, они и правда избавят меня от кошмаров и сгонят из моей памяти того человека с болота. Правда, я в этом сомневаюсь. С каждым днем я чувствую себя все менее вялой. Тошнота тоже отступает, и именно поэтому... Комната теперь еще больше напоминает мне тюремную камеру. Будь я свободна, как бы я радовалась этому просветлению. Но здесь оно делает мою жизнь невыносимой. Раньше мне давали нужную дозу лекарств, чтобы поддерживать тошнотворно-сонное состояние, чтобы я оставалась слишком уставшей и не могла причинить им неприятностей, чтобы мной было легко управлять. Когда постоянно чувствуешь, что тебя вот-вот вырвет, стараешься двигаться как можно меньше, чтобы удержать в себе завтрак, обед, ужин. Но, как ни странно, это облегчало мою жизнь в этом месте, делало заключение более сносным. Вот если бы моя комната напоминала кабинет Диаманта, как же чудесно должно быть иметь все эти шкафчики и вещицы, Сокровища, которые можно созерцать и перебирать вместо голых стен и пустоты в руках. Ничего. Ничего, кроме пустоты. Кто-то бьет в колокол. Бум-бум-бум. И часы не смолкают, вечно тикают. Я шагаю по комнате им в такт. Мои шаги отмеряют ритм. Тик-так, тик-так. И так день за днем. Кто-то принимается петь пронзительно-дрожащим голосом. Это не у больных, а с другой стороны. птичка Пивуни в золотой клетке», — заливается она. Примечание. Сентиментальная баллада Эберт Bird in Кейдж, сочиненная Артуром Джи Лэмбом и Гарри фон Тизлером, одна из самых популярных британских песен 1900-х годов. Конец примечанием. Услада глядеть на нее. Почудится, может. Счастливо живет. Ла-ла-ла. Это пианино? Я стараюсь не дышать. Да, пианино. И кто-то играет на нем из рук вон плохо. То есть у нее в комнате есть пианино? Ла-ла-ла-ла. Певица делает глубокий вдох перед тем, как выдать очередную трель. «Замолчи!» — кричу я. Должно быть, ее тоже перевели в отдельную комнату, как и меня. В отдельную комнату с пианино. Ее красота ушла с молотка, — Дребезжит она. За златом набитый кошель. До высокой ноты ей точно не дотянуться. «Замолчи!» — я стучу ей в стену. Ты даже слов не знаешь. Птичка певунья в золотой клетке. Хватит. Продолжаю колотить кулаками по стене, но пение продолжается, как ни в чем не бывало. Чтобы хоть немного ее заглушить, начинаю петь апельсины и лимоны. Примечание. Oranges and lemons. Детский стишок, широко известный в Британии. Первые печатные экземпляры относятся к 1744 году. В нем перечисляются колокола старинных церквей вблизи лондонского сити. Звон каждый напоминает о денежном долге, который в итоге кредитор взыскивает собственным мечом с головы должника. Конец примечания. Я стараюсь петь как можно громче, и на последних строках уже перехожу на крик. «Со свечкой в кровать я тебя провожу, острым мечом я должок твой взыщу». Какое-то время тишину не нарушает ничто, а потом начинаются рыдания. Да она окончательно спятила. «На что ты кричишь?» За моей спиной стоит слива. Она уже закрыла за собой дверь, а я и не услышала. Мои руки дрожат при мысли о том, как долго она могла здесь стоять. «Больная из соседней палаты все не унимается и поет», — отвечаю я. «Из соседней палаты?» «В той комнате». Я указываю на стену. «Там». Она пристально смотрит в стену и хмурится. «Ну так там только чулан с метелками». «Значит, она в том чулане, да?» Сливы кивает с полуулыбкой и напивает апельсины и лимоны. «Мы часто пели ее, когда я была малышкой». Она кладет на стол чашку и печенье. Сент-Мартин все звонит, свой фартинг мне неси. Это всего лишь завтрак. Нет никакого повода для такой дружи, совершенно никакого. Уходит она лишь добравшись до строки. Теперь звонит Степни. На этот раз она точно вышла. Слышно, как ее пение разносится на весь коридор. Я прижимаюсь ухом к стене. Это та больная так громко дышит? Кто-то дышит. Может, она сейчас точно так же прижимает ухо к стене, как и я? При этой мысли я отскакиваю от стены. Только подумать, что ее ухо так близко от моего. «Я знаю, что ты в чулане для метел», — кричу я. «Они знают, где ты прячешься». Она снова ударяется в слезы, рыдает так, будто ей сердце разбили. И нет конца ее слезам. Ненавижу эти рыдания. Ненавижу. Подбородок застаёт меня врасплох, когда я снова разглядываю рощу вдалеке. «У тебя сейчас сеанс гипноза», — говорит она. Наверное, мои глаза округляются, потому что она добавляет. «Сегодня четверг?» Я сажусь на тот же стул с изогнутыми подлокотниками. Подбородок устроилась за моей спиной. Ей ничего не стоит сомкнуть руки вокруг моей шеи и задушить меня. Готова поспорить. Она думает об этом. Буквально чувствую, как эти мысли волнами поднимаются в ней. Диамант указывает ей на стул возле стены. «Прошу вас, садитесь». «Может, он тоже угадывает ее мысли, как и я». Мы с Диамантом настроены одинаково. Мы оба понимаем такие вещи. Диамант делает какую-то запись в бумагах, переворачивает страницу. Предлагаю сегодня ограничиться небольшим сеансом гипноза. От одной мысли об этом меня бьет дрожь. Что бы ни произошло тогда, оно было достаточно ужасным, чтобы уничтожить мой разум. Наверное, я совершила что-то настолько порочное, Что потеряла рассудок. Расслабьтесь, Мот. Пальцы сжимают юбки, трутся о грубую шерсть. Он не может увидеть, что происходит в моей голове. Никто не может, даже я. Сердце не должно колотиться с такой силой, чтобы в ушах стучала кровь. «Все пройдет очень быстро и легко», — продолжает он. «Вы будете чувствовать себя самой собой». От страха к горлу подкатывает тошнота. «А если я вспомню? Вдруг я правда вспомню?» Доктор пододвигает себе стул и садится передо мной. «Если вам удобно, можете не вставать». «Конечно же, мне неудобно. Особенно, когда любопытные глаза доктора пытаются заглянуть в мой разум, в его самые потайные уголки». Когда вы вернетесь в прошлое, вы расскажете мне, что увидите, и какие чувства у вас это вызывает. Я ничего ему не расскажу. Пожалуйста, пусть я ничего не вспомню. Пусть мои погребенные забытые секреты покоятся там, где место. Краем глаза я вижу медсестру. Она стоит спиной к нам и бросает что-то в ведро. Диамант достает серебряное кольцо из кармана жилета и надевает его на кончик указательного пальца. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на сестру, но там никого нет. Наверное, это все тени от ветвей деревьев, что колеблются снаружи. Диамант наверняка заметил бы медсестру, швыряющую в ведро окровавленные инструменты, расплескивая воду на пол. После сеанса вы проснетесь освеженный и спокойный, — Говорит он, качая кольцом перед моим лицом наподобие метронома. Кольцо переливается, блестит. Смотрите на кольцо. Медсестра снова здесь. Но теперь я знаю, что она не может быть настоящей. На полу вода. Окровавленная вода тоже не настоящая. Мод. Диамант щелкает пальцами. Сосредоточьтесь на кольце, пожалуйста. Кровавленная вода почти исчезла, впиталась в половицы. Будто ее и не было. Кольцо, напоминает диамант. Оно движется вперед и назад. Вперед-назад. Блестит на свету. Это падающая звезда. Бриллиант. Кроме него нет ничего больше в целом мире, говорит он. Только кольцо. Туда-сюда, снова и снова. Я стараюсь оторвать от него взгляд, но не могу. Спокойный голос отчетливо слышен. И я все еще в сознании. Гипноз не сработал. От облегчения мне хочется рассмеяться, но не получается выдавить ни звука. И глаза все еще неотрывно следят за этой звездой. Влево, вправо, влево, вправо. Будто связанные с ней невидимой нитью. Когда начну отсчет, вы почувствуете, как веки тяжелеют. Вам захочется закрыть глаза. Я не закрою. Я не закрою их. Когда я досчитаю до десяти, вы полностью расслабитесь. Один. Глаза тяжелеют, но я держу их открытыми. Два. Глазам больно. «Я так устала, что...» «Три. Блаженное облегчение приходит, как только веки смыкаются. Расскажите мне о своем детстве», — просит он. «Вы были счастливы тогда? Мои губы шевелятся сами собой». «Какое-то время, да. Возвращайтесь в это время. Видите свое безопасное место?» «Нет». Отвечаю я, потому что ночью на болоте небезопасно. И он там, этот человек. Вот он восстаёт из зылистых вод, усмехаясь, скаля свои черные зубы. «Расскажите мне, что вы видите», — настаивая Диамант. «Ничего. Подумайте о своем детстве, своей семье. И я соскальзываю дальше. Но не в темноту, не в страх» а туда, где светло и солнечно. Кто-то держит меня за руку, кто-то очень высокий. Я чувствую прикосновение его теплой и грубой кожи, и я счастлива. Я в безопасности. Трава щекочет мои руки. Этот высокий человек, которого я люблю, несет в ладони сиренево-голубой цветок. Короставник полевой, протягивает он мне. Я глажу его, чувствую мягкость лепестков. Краставник. А этот он указывает на масляно-желтый цветок внизу. Называется птичий трелистник. У него три листочка, видишь? Я вижу. Вижу листья и цветы и пестрый калейдоскоп бабочек, поднимающийся к самому небу. Красный оранжевый, синий белый, и небо. Такой синий-синий. Ты копия своей матери. Отец смотрит на меня. Она была умна, умна, как любой мужчина. Но мир не был готов принять ее. У тебя все будет иначе. Ты будешь учиться. Поступишь в университет. Хотел бы я, чтобы у твоих братьев были твои способности. А вот и они. Трое мальчишек несутся по полю на перегонки с криками и смехом. Безнадежным! произносит отец, но не скрывает улыбки. Да и как ему не улыбаться, глядя на этих крепких мальчуганов, полных радости и жизни. Из мира уходит тепло, он блекнет и теряет краски, и вот мои братья и отец исчезли. Я оглядываюсь по сторонам. «Папочка, где ты?» «Куда ты ушел? Я стою посреди узкой дорожки. Холодный ветер забирается под пальто, обжигает уши. Рядом поют птица. Это малиновка. Её песня льется из самого сердца. А колокольный звон все твердит о беде. На одной и той же мрачной ноте разносится медленно и глубоко, снова и снова. «Мне здесь не нравится». Мой голос кажется... Таким слабым и отдаленным, что я перехожу на крик. «Мне не нравится здесь!» Безграничный ужас наполняет сердце. «Я должна обернуться. Должна взглянуть ему в лицо, но не могу. Нет, я не могу». «Возвращайтесь, Мот. Возвращайтесь». Передо мной вырисовывается лицо Диаманта. В его карих глазах тревога. Несколько секунд мне кажется, что он стоит на узкой дорожке со мной, но мы уже не там. Мы снова в комнате с камином и большим окном. И подбородком. Диамант склонился надо мной. «Что вас напугало?» «Он слишком близко. Я выпрямляюсь, голова кружится». «Ничего». Подбородок усмехается. «Я вызываю доктора Омака, да?» «Нет-нет». Диамант взволнован. «Это вполне ожидаемый эффект. Пациентка в порядке». Подбородок хмурится, но держит язык за зубами. Диамант возвращается на стул и открывает свой блокнот. «Сначала вы казались счастливой». Он не сводит с меня проницательного, изучающего взгляда. Но что-то нарушило это счастье. Можете вспомнить, что именно? Нет. Он выпрямляется, руки сжаты в молитвенном жесте. Надеюсь, он молится не за меня, ведь Бог давно оставил меня. Вы звали своего отца. Внутри у меня все сжимается. Вы звали его мод. Что случилось? И эта жалость во взгляде. Вот бы укрыться от нее. Смотрю в пол, на окно, на огонь. Ничего, отвечаю я, уставившись в потолок, и не свожу с него взгляда, пока в глазах не перестает щипать. Что со мной происходит? Я ведь пережила сеанс гипноза в конце концов. Там не было кошмара, человека с болота, ужаса. Там было солнце и счастье. Но это малиновка холодным днём. Откуда же эта тоска?